Грозная птица Галка В середине октября 1918 года наша 2-я добровольческая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце. Идем проселком, кругом убранные поля, луга со стогами сена. Тихо. Кажется, и войны нет. Около полудня наш батальон вошел в деревню, где мы должны закрепиться. «Разбегаемся по дворам с мыслью перекусить». Не успел я заскочить в избу, как с улицы закричали. «Ленька, к начальнику дивизии!» Розыгрыш. «Зачем я никем не приметный рядовой, могу понадобиться генералу?» «Тоже мне остряки». Однако на улице в самом деле ждал вестовой верхом, держал за повод лошадь для меня. А торопев, я спросил, для чего вызван. «Скажут». Не глядя на меня, неохотно бормотнул пожилой вестовой. В нём было унылое лицо крестьянина, ожидающего зиму после неурожайного лета. Штаб дивизии расположился в селе Каменная Сорма. До него вёрст 6. По дороге я стал думать, что разгадка вызова нашлась. Мой старший брат Павел командует конной дивизионной разведкой. Он похлопотал, и меня берут в разведку. От этой мысли было так радостно, что я суеверно боялся, неудержимая радость всё испортит. И заставлял себя думать о чём-нибудь другом. Например, вот-вот хлынут дожди, а отступление продолжится, и тогда тащиться по просёлкам станет ещё скучнее. Вестовой направил коня к чисто выбеленному зданию сельской школы. В классной комнате на столе расстелена карта двухвёрстка. Над ней склонились офицеры штаба. С ними начальник дивизии, генерал-майор Цумат. Русский немец, как и я, погон из мейками мундир свободно сидит на сухненьком торсе, белоснежный воротничок перехватывает морщинистую шею. Мне пятнадцатилетнему генерал кажется глубоким старцем, даже брови седые. Белые ухоженные усы нацелены вниз, меж стрелками усов разовеет выбритый подбородок. Вытягиваюсь руку к казарьку, называю себя Генерал просит извинений у офицеров и, обращаясь ко мне, кивает на дверь сбоку. Пойдёмте в курительную. Следом за ним выхожу в узкий ведущий на задний двор коридорчик. Здесь стоит лавка. Цумат достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю. На самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет, скажет. И моё мучительное волнение взорвётся восторгом. Он затянулся так жадно, что я услышал потрескивание в папиросе. Стоит в облаке дыма, у него встревоженные глаза нервного молодого человека. Ваш брат Павел пал за Россию, пал смертью храбрых. Зажег папиросу во рту, Цумад взял меня за руки. Стоим минуту, вторую, третью. Он не выпускает моей руки. "Сядьте", пригласил сесть с ним. на лавку. Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа, дивизии чехословаков, всё время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьёз воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш флаг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа. Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк прикрытия. Остальными силами, при поддержке соседа слева, нанесет красным неожиданный удар. «И мы разобьем их без никакой помощи чехословаков!» Цюмат поспешно поднес папиросу к рту, костлявая рука дрожит. "Вы представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата", попрощался генерал немного картинно. Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели. "Дорогой мой, служити, как ваш брат". Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка. Постоянной линии фронта не было, и разведка 30 конников без труда проехала в расположение противника. На ночь остановилась в незанятой им деревне Голубовки. На крыше сарая залёг дозорный, лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи дозорный поднял спавших. В Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из деревни. Четверо оказались ранены, и не было Павла. Остановились в селе в 10 верстах от Голубовки, рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усами и бородкой. Днём приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали: Павел, седла и кобылу задержался. Когда поскакался двора, красные были уже рядом. Простреливали улицу продольным огнём. лужить под ним убили. Он в ближние ворота взобрался на гумно, отстреливался, несколько нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились, спрыгнул с гумна, саблю дер chatается, а красный вот-то не перед ним. Кричат: "Бросай шашку!" Не бросил. Замахивается, ой, застрелили. Крестьянин уверен, закончил разведчик, что кто-то из своих из голубовских привел красных. Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цумдт. Наш полк был заблаговременно переброшен на участок, только что оставленный чехословаками. Они по своему обыкновению продолжали отходить без боя. Красные, не ожидавшие серьёзного сопротивления, атаковали нас без подготовки, но под огнём залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около 40 пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами. Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологового холма на открывшуюся в седловине деревню. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот. Возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик. Вот это самая голубовка. Он показал на деревню. Через час вы в ней будете. Глядить церковь, две избы вправо, за ним подальше три двора. Там бы ночевали. Узнаете, где Павел разведчик смешался, порывисто бросил. Извините. Э, я его понял. Он не уверен, погребено ли тело Павла. Он сел подле меня на траву, помолчав рассказал. Утром они захватили красного из тех, кто напал на разведчиков в голубовке. Вот что выяснилось. Красные в ту ночь стояли в деревне, а от Голубовки в верстах в четырёх. Их было не больше полуста. И когда прибежал голубовский пацан, у нас, мол, разведка белых ночует, командир не решился напасть. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись. Мальчишку, конечно, отец послал. Разведчик взглянул мне в глаза. «Глупости не наделайте. А вообще...» — с минуты думал. Вдруг у него вырвалось. расстрелял. Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал. Мы не оказались в голубовке ни через час, ни через два. Красные засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнём винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки. Темнело, мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись вокруг них группками. Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов, вроде меня. Прошло немногим больше 3 месяцев, как мы в Сызрани вступили в народную армию Камуча, комитет членов учредительного собрания. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносов один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии, с высадившимися там германцами. Ему году 23. Рослый, плотный, ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в народную армию с напутствием: "Жалко, но надо, а то хуй та безлошадный на суде делает". Санёк нашёл неподалёку болотца и процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит её в котелке. Алёнк, чай, мыслями в голубовке, произносит в раздумье никому не обращаясь: казнит брать ненавинных убийц. Молчу, думаю о Павке, думаю, почему я не мучаюсь горем. Когда я услышала о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но более ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в себе мысли о том, каким хорошим был Павел. У меня есть ещё два старших брата. Сестра, чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1914 году ушёл добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпорутчиком в Народной армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот, в 22 года, провоевав 3 месяца, он погиб. Обстоятельный Санёк говорит мне с нотками превосходства. Генерал тебе потрафил, братана хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он ложстер с седлом. Командир, а все так сделай, и накрылась бы разведка. По дурь попался орёлик, любил выибнуться. Он с удовольствием выделил матерное слово. Я понимаю, что он прав. Для меня это пытка. С дрожью бросаю. Ну, чего привязался? Мой бывший одноклассник Вячка Билетов замечает. Павел погиб от предателя. А он тебе на верность клял с ней, как мужик, что пацана послал, — с ехицей поддел Санек. Может, он и был за красных, по его понятию, хорошо сделал. Значит, Ленька и отплачивать не должен, — вознегодовал Вячка. Санек поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб. Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому ж, братан, своя кровь. Может, бил тебя по башке, жизнь не давал. Да расчёт тёт не касаема. Не рассчитал с не человек. И как, вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин. А военный полевой суд на что? Прямо начальство забот теперь суды собирать. А иначе, не сдался Чернобровкин. «Сам под суд попадёшь, как за грабёж!» «Грабёж — дел другое, хотя и тут как посмотреть!» Санёк дует на размоченной в кипятке ломоть хлеба. «А у Лёньки, дел бескорыстий!» На рассвете мы обошли голубовку с севера, наткнулись на полевой караул красных. Поднялась стрельба. Опасаясь окружения, противник оставил деревню, и мы вступили в неё. Я и мои друзья искали указанное разведчиком место, где погиб Павел. Приблизились к церкви. У одного из дворов стояла нестаярая баба в валенках, хотя снег ещё не выпадал. Бросилась к нам, солдатики. У нас вашего офицера убили гумно, а красным сообщили шаропенковы соседи, а они погубили они. В притворстве завывая, показывала нам рукой на соседский двор. Обожди, властно обронил Санёк. Где офицер лежит? Схоронен. Мой самый старшенький на кладбище снесли. После бочка вышел, похоронили. Она привела нас к могиле на тоскливом, почти без деревьев кладбище. Я смотрел на свежий холмик земли и вдруг почувствовал: вот тут, не глубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка, такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный. — Крест втыкнуть поскупились, — сказал Санек. — Поставим, миленькая! — баба стала приглаживать землю на могиле ладонью. — Чай мы уважаем! Острейшая жалость к Павке полоснула меня, из глаз хлынула. Его слышал исполненный значимости, как у судьи, голос Сенька. То «Ну, всё, снялось с него, а то он был оглоушен. Теперь будет мужик, не пацан. Баба упала на колени, тыча лицом в землю холмика. Как мне гнусно. Широпенковы нас ждали. В избе чисто, будто в праздник. Топится побелённая на зиму печь. В правом углу, выскобленный ножом, свежежелтеющий стол. Над ним тусклые образа, свисая с потолка на цепочке, теплится лампадка зеленого стекла. Слева на лавке у стены сидят крестьянин, баба и четверо детей. Среди них старшая девочка, ей лет двенадцать. Цветастая занавеска скрывает заднюю половину избы. — Извиняйте, что без спроса! Санек снял зайчью шапку и, придерживая винтовку левой рукой под мышкой, перекрестился на иконы. «От он!» — указал на меня. «Родной брат офицера убитого!» Так... Крестьянин встал с лавки, волосы густой бороды мелко дрожат. Дети таращатся на нас в диком ужасе. Младший, лет четырех, рази на урод, смотрят с невыразимым страхом и в то же время чешут затылок. Равнодушно, точно по обязанности, Санек спросил. «А куда дель сынка, который призвал красных?» «Лешмон сына спит! Собака!» — вскричала крестьянка. «А у нас нет греха! Пойди, угляди за ним уродом!» Из-за занавески вышел подросток в потрепанном пиджаке. «Кому меня надо?» — спросил низким, с хрипотцой, голосом мужика. Я увидел, что подростку, не как не меньше 25. "Мой меньшой брат", сказал крестьянин, потаптался, добавил. "Обыль". Тот стоял небрежно расставив ноги в шерстяных носках, одну руку уперев в бок, другой держась за отворот пиджака. Бритое лицо выражало спокойную насмешку. Я красных притащил, так захотел, в словах столько невообразимой гордости. Что веячек билет пробормотал в белой горячке. Санёк, вглядываясь в человека, рассмеялся смехом, от которого любому станет не по себе. Смотри-ка, грозная птица галка. Ах, и любишь себя. Спорим, всю одну жизнь не запорсешь. Дурак! Не передать, с какой надменностью, с каким презрением это было сказано. Почти неуловимый взмах Санёк дрынул ему в ухо. Ноги у человека подсеклись, ударился задом об пол, упал на бок. Дети закричали. Старшая девочка визжала так, что Чернобровкин с гримасой боли зажал ладонями уши. Санёк тронул лежащего носком сапога. Поднять, что ли, под белые руки? Тут встал, одёрнул пиджак, шагнул к двери с выражением поразительного высокомерия. Мы невольно расступились. В синях он с привычной основательностью обул опорки. По двору шёл неспешно, деловито, как хозяин, знающий, куда ему надо. Он словно вёл нас, завернул за угол сарая, встал спиной к его торцу. То место не видно ни с улицы, ни из окон избы. Эй, не думай, что я от страха насмешливо глядит мне в глаза. Э, не из-за этого, говорю. Сожалею я, что отдал брат твой Я думал, он дешевк, а он не, нисколько не, не уронил себя. Санек хмыкнул. Началось сожаленье, покаянье, и в ноги повалится. Ох, да чего ж я это не терплю. Иди ты на! Хладнокровно выругался маленький человек. Не с тобой, говорят. Он не отводил от меня странного, какого-то оценивающего взгляда. Давай, что ли. Оулай. Я, хотя стараюсь не показывать этого, ошеломлён. Может, он не понимает, что у нас не игра, шут, идиот. Он думает всё по-нарошку? Хотя какое мне до того дело? Если бы не этот замухрышка, Павел был бы сейчас жив-здоров. Я понимаю, что должен вскинуть винтовку, выстрелить, но я ещё ни в кого не стрелял в упор. Сознаёшься, что сам по своей воле побежал, выдал, привёл, держу винтовку у живота, страстно желая, чтобы меня захлеснула злоба. Верно балакаешь, он заночью улыбается. Не угодил мне твой брат. Форсистой сабли гремит, ходит пританцовывает, ляжками играет. Ну, думаю, красавчик, как поставит тебя перед дулом, будешь молить. Меня взяло. Я дослал патрон, упёр приклад в плечо. Сейчас ты отведёшь взгляд, я увижу ужас. Мгновение, второе. Он негромко смеётся, кажется, без всякого нервного напряжения. Бешенство не даёт выстрелить. Ванзить в него штык, колоть, колоть, чтоб пищал, взвизгивал, выл. Я отчётливо понимаю, если сейчас застрелю его, Он, безоружный и смеющийся мне в лицо, останется в выигрыше. Мои друзья будут поговаривать об этом. «Делай, Лёня!» — Санёк легонько шлёпнул меня по спине. Опускаю винтовку. В смятении рвётся из меня неудержимым сумасшедшим смехом. «Нет, я ему... не то. Я ему получше». А вдруг вспомнился захватывающий роман о покорении французами Алжира. Молодой французский офицер попал в плен к арабам, и они, под страхом мучительной смерти, заставили его принять ислам, воевать против своих. «Или он с нами пойдет. Не могу смотреть на него, отворачиваюсь. Или издырявлю его штыком. Он с нами?» У вячки Белетова гримаса точно он надкусил лимон и сдаёт губами неприличный звук. «С нами?» протянул Санёк. Ему забавно в высшей степени. Мы не можем это решать, неопределённо сказал Чернобровкин, обратился к Виновному. Вы, конечно, отказываетесь. он безразлично сказал. Могу пойти, но само собой понятно, не со страху, а от сожаления. Вина на мне. Но вы не подлежите службе, воскликнул Чернобровкин. Вы маленький Я на германской полных 3 года был в обозе ездовым, спросил Санёк. Правильно мыслишь. Имею два ранения. Сбросил пиджак на землю, сорвал с себя рубашку, нагнулся. Вся левая сторона спины покрыта застарелыми язвами. Шрапнель, определил Санёк. Раны от шрапнели бывают не заживают по много лет. Считаю за одно, а это второе. Человек распрямился, Показал нам на груди ямку от пулевого ранения. Пальц на три выше правого соска. Легкая насквозь. «А чего?» Санек остановился на какой-то мысли. «Иди в самом деле с нами. Интересно будет поглядеть на тебя». «И правда интересно», — согласился любопытный Вечка. «Звать тебя как?» «Шарапенков Алексей». «Ха-ха-ха, Ленька!» Билеты фликующие точно ловко открыл, что-то мною скрываемое обхватил меня за плеч. Тёск твой. А вот да. Шапинг пошёл в избу собраться. Через минуту выбежал хозяин, поклонился Саньку, потом мне. Благодарствую. Вы не сомневайтесь, он выевать будет, хотя и мозгляк. А убивать его чего? Ой, за ножи стирать, да жалка. Повёл нас в сарай, нырнул в погреб. Мы получили два десятка яиц и шмат сала, фунта на полтора. Широпинг вышел в шинели в сапогах. И то и другое ему велико. Несуразно огромной выглядит на нём баранья папаха. Вячка отвернулся, чтобы скрыть смех. А Санёк с самым серьёзным видом похвалил: "Гляди, а военное-то как ему к лицу". Незаметно подмигнул мне. Чуносов поставил впереди себя Шарапенкова, тот месь с попаха и ему по подбородку. Малыс с этой деревни всю германскую прошёл ездовым. Прось к нам в роту, где служил, спросил Захадский. Шарапенков ответил, что в 42-м самарском пехотном полку. Оказалось, полк входил в корпус, в котором воевал Захадский. От чего надумал с красными драться? Должен, господин прапорщик, твёрдо сказал, как отрезал Алексей У него красные невесты сносинили, с выражением сострадания объяснил Санёк. Она с горе удавилась. Он рвётся мстить. Шарапинков обернулся. Я думал, он подпрыгнет и в цепь Цылгуну в горло. Было слышно, как у разъярённого человека скрипят зубы. Сахацкий смотрел с изумлением, решил, что Алексея раздирает ненависть к красным. Что ж, раз есть желание честно воевать, зачислен Но предупреждаю, чтобы никаких измывательств над пленными. В тот день основные силы дивизии стремились прокинуть противника на линии сел Охотово, хутор Боровский. Выйдя из голубовки, мы получили приказ обеспечить правый фланг наступающих. В то время как полк наступал на северо-запад, на хутор Боровский, наша рота отклонилась на 2 версты вправо и развернулась фронтом на север. Было 3 часа пополудни. Погода ясная. Вдали на равнине перед нами видна деревня Кирюшкина. Вдруг из неё попал в злове скопление людей. Скоро донеслись звуки пения. Стеной, прут с мрачной напряжённостью сказал Мазуркевич, ученик фотографа из Сызрани. Значит, резервов у них до чертовой бабушки. В красные шли плечом к плечу сплошным массивом. Если командиры даже не считают нужным растянуть их в цепи, сколько ж сил в их распоряжении. В рядах противника раздаются выстрелы, стали посвистывать пули. В нашей цепочке не наберётся и 100 штыков, а на нас шагают 400, 500 тысяч солдат. Ага, вот, само только начали, и хоть бы был пулемёт. Сейчас они рассредоточатся, легко окружат нас на ровном пространстве и задавят. Уже можно разобрать, что они поют. Вихри врождебные веют над нами. Сахацкий во весь рост пошёл перед цепью, бодрясь прокричал: "Ну, молцы, дадим залпы в штыки, покажем подлому врагу, как нужно умирать". Шарапенков встал с земли. "Чтол умирать-то?" крикнул с издёвкой. "Если б не обстановка, показалось бы, безобразничает какой-то наглец в форме солдата. «Это ж рабочие из Самары! Два дня винтовка в руках!» — кричал он с презрением. С презрением не только к рабочим, но и к ротному командиру. «Какой им по местности двигаться? Они команд не понимают! Идите, на ходу стрелять учатся!» Сахацкий вытращился на него, затем повернулся к неприятелю, прижал бинокль к глазам, вгляделся. По цепи меж тем пробежало оживление. Вспомнилось, какими беспомощными были мы сами три месяца назад. Правда, в отличие от этих громко поющих людей, мы обожали оружие, умели стрелять. Почти каждый дома имел охотничье ружье или мелкокалиберную винтовку Монте-Кристо. Позади нас, параллельно цепи, тянется полевая дорога с жухлой травой меж колеями. Сахацкий приказал Роте быстро отойти за дорогу. «Там мы залегли». Дорога перед нами в шагах в 150. Приказ: установить прицел по линии тровы. По позвоночнику от затылка к копчику протёк холодок. А что, если Шарапенков лжёт? Может, эти люди идут стеной, не от неумения, а не объядены ненавистью настолько, что им наплевать на смерть? Остановит ли их ружейный огонь одной некомплектной роты? «Наш отход растравил их. Катятся на нас валом!» Различаю крики. «Сдавайсь!» «Нет и попытки обойти нас!» Шрапенков лежит слева от меня. Он угрюмо важен, и от этого выглядит еще смешнее в огромной наползающей на брови попахе. Левее его растянулся на земле Санек, жует корочку хлеба. «Ой, сыму-то, нести а шапку, Алексей!» «Смолкни!» Алексей кривыми зубами грыз соломинку. По цепи передает «Частым! Начинай!» Вал красных накатился на дорогу, слева от меня шарахнула винтовка вячки Билетова, через секунду нажимаю на спусковой крючок, выстрел почти сливается с выстрелом Шарапенкова. Слева и справа резкий сухой треск, словно досками плашмя с невероятной силой бьют по доскам. Вместо сплошного вала атакующих оказываются разрозненные кучки и отдельные фигуры. Наверно, в гаячке порыва, они не замечают урона, бегут на нас, как бежали. За ними возникают новые, новые группы. Тут и там несколько красных впереди остальных, видимо, командиры. Слышны крики: "Товарищи, бей гадов, их мало!" А хмало. Посылаю пулю за пулей, то и дело замечаю падающих. Приближается человек в пальто, за ним довольно плотная кучка красных. Она оборачивается к ним, подбадривает, размахивая рукой с пистолетом. До человека шагу в полста. Прицеливаюсь, но слева хлестнула винтовка. Командир подскочил, упал. Широпенко вдёрнул затвор, выбросил дымящуюся гильзу, бежавший за командиром, точно это был его последний приказ им, легли. Не боясь их бестолковой стрельбы, ведём по ним огонь с колена. Даноисца, товарищи, вперёд! В атаку, товарищи! Ура! Пуля обрывает призыв. Красные вдруг начинают суматошно вскакивать с земли, кидаясь прочь, бегут, сломя голову, многие побросали винтовки. Продолжаем прицельный огонь. Преследовать их значило бы далеко оторваться от полка атакующего хутор Боровский, оставить своих без прикрытия. Поэтому ротный приказывает только собрать трофеи. Вячка первым подоспел к убитому командиру в пальто. Вызирнул из его руки пистолет. Ого, Браунинг прямого боя, 10 зарядов. Его выстрел. Я кивнул на Шарапенкова. Трофей его. Зачем мне понадобилось говорить это? Вячка небрежным тоном, но настойчиво просит Алексея. Продай, а мне скоро деньги пришлют. Тот молча взял у билетавый Браунинг, сунув в карман шенель. Саньёк, наклоняясь над ним из убитых, чтобы отстегнуть от его пояса гранату, сказал, будто размышляя вслух: "Одно мне интересно, откуда наш мил друг узнал, что это идут рабочие?" Догадался, обронив Шарапенко безучастно. Словно говоря о самой обыкновенной вещи объяснил, когда насчёт разведки сообщал красным: "К ним в аккурат пополнение рабочие одни". Говорят, два полка из самарских мастеровых собрано. Беда, мол, ничему не обучены. А ну и видно, добавил он. Они умеешь, так и не наглей. После такого вывода ни у кого из нас не нашлось, что сказать. К сумеркам неприятель был выбит из хутора Боровского. Наша рота заночевала в нём, выслав дозор к деревне Кирюшкино. Откуда противник, получив подкрепление, мог угрожать нам заходом в тыл. В дозоре я, Шаропенков и ещё четверо. Командует Чуносов. Мы залегли в лесной полосе между полями, видя вдали перед собой редкие огоньки Кирюшкина. Ночь не холодная. Сижу на земле, подстелив под себя сухую траву. Возле меня, оказывается, Шаропенков. "Бери, а", протянул Браунинг рукояткой вперёд. Я чуть не привстал от изумления в его голосе просительность. "Ну возьми, не злись". "Зачем? Дарю, вроде как. Сегодня он с дурава помог. У меня уже нет к нему ненависти, но не может быть и дружелюбия. Для меня он непостижимо тёмная, опасная фигура". Как бестыдно спокойно объяснил, почему ему стало известно, что на нас идут рабочие. "Отказываюсь от подарка". Он отошёл, Сел под дерево, слившись с ним. Меня позвал Санёк, спросил шёпотом. Откатывается. Я рассказал: "Санёк разбила колено варёное яйцо, сковыривает с него скорлупу". "Ну, скажу, вот ты из Кутьковской слободы. Недалеко от его родной деревни находится слобода Кутьковская. В древние времена это было село. Когда отменяли крепостное право, жители села потребовали лучшие помещичьи земли. Получив отказ, встали в претензию, свою землю не пашут. Отправили кругом посыльных с подводами, чтобы выдавали себя за погорельцев и собирали подаяние. Становились им щеками, лесорубами, шли по деревням плотничать, класть печки, отправлялись борлачить, а то и коней красть, разбойничать. С голодух, зверюги иной раз загинались, но поле пахать не. Так и доселе Кто шорник, кто жестянщик, кто торговляшкой пробавляется. Зато гордость в каждом — о-о-о! Санек, привстав с земли, поднял руку, показывая, сколько гордости в каждом кутьковском жителе. Скажешь ему, тебе ль гордится, голяк, чё не пашешь? А он важно, чисто купец. Почему я должен на плохой земле сидеть, когда столько хорошей в дурацких руках плачет? Уважение требует, не по своему месту. рассуждает Цанёк тоном человека, уверенного, что его мысли неоспоримы. Коль нет почёлу в хозяйство. Ты в жизни был тыхаешь, как котях в луже. С какой стати я должен перед тобой шапку снимать? А не полагаю должен. И любой вред могут за собачьи стычки. Он говорит шёпотом, к нашему разговору никто не прислушивается. Вячка выдвинулся в поле, будто получше следить за деревней. А сам, наверное, дремлет. Другие, кто прохаживается, кто прилег на траву. Трое кутьковских служили со мной в Персии, — шепчет Санек. Ну, чист враги для остальных. Уж как их учили... Учили, а сначала били. А все без толку. Наверняка они за обиду того постреливали в спину во время боя. Но никто их на месте не поймал. Помолчав, продолжил совсем тихо. Ой, дрючок в шапке. Чист таковский. Не гляди, что выручил. Завтра, может, так же и под монастырь подвести. Эткон свой нрав тешит. Представляет себя, как бы над всем миром. Услышанное кажется мне чудным, да не правдоподобие. Деревенский парень представляет себя над всем миром. Какие у него на то основания? Сеньог воспринял моё недоверие как должное, истины доступные ему от других скрыты. Посмеиваясь, сказал: "Почему я дал согласие к нам его взять? Мне стало интересно, чего такой он против нас удумывает? Сколь он тонкий на каверзу, тонкий на каверзу". Я думаю о том, какой странный загадочный человек оказался рядом с нами. Маленький, неказистый, а из-за него Погиб сильный, умный, красивый Павел. Адавича, сколько здоровых краснюков отправилось на тот свет из-за него же. К чему он стремится? Откуда в нем способность так независима, так гордо держаться? Простой крестьянин, бобыль, как сказал о нем брат. Видимо, и из быт своей нет. И ведь бесстрашный до чего, шепчу я. Так я муданул. объясняется Сонёк презрительно, будто речь о каком-нибудь незавидном свойстве. За шкирку возьми, об стенку кинь, готов, не мужик, а насмешка. Зато самодовольство поболее, чем у графьёв. Ему что красное, что белое, он всех ненавидит. Почему? Потому что не те и не другие его генералами не ставят. Неужели у него такие требования? А что нет? Подумав, Сонёк прошептал: «Я гляжу, он к тебе подкатывается. Оно, может, и неплохо. Про Кудьковских я слыхал. Вдруг им кто-то стал по душе, так они за него на раскаленное железо сядут». «Молчи им». «Сейчас сядут, — говорит Санек, — а через час зарежут. Самодовольство».